Галина Романова. Исповедь обманутой жены. Роман. Серия детективы Галины Романовой. Метод женщины. Москва. Издательство «Эксмо». 2019 год. Категория 16+. Анотация. н «Все на свете лгут», — считала Валерия. И причем не безосновательно. Ее предала лучшая подруга. Долгое время обманывал муж Игорь, а она, глупая, продолжала им верить и надеяться, что это она все неправильно поняла, пока, как в плохом анекдоте, не застала благоверного в постели с другой. Но даже после развода жизнь ее ничему не научила. Игорь снова обманул ее, лишил единственной жилплощади, комнаты в коммуналке, и если Лера не предпримет никаких мер... Она останется на улице. Но бывший муж неожиданно исчез, а в его смерти обвинили неудачницу Леру.